два понимаешь это место должен был занять я марн несмотря на улыбку глядел кисло я был единственный родственник у старика я был ему ближе чем сын по крайней мере ближе чем когда либо был его собственный сын все должно было достаться мне и мартели предприятия все много лет бриман позволял ему верить что так оно и будет займы небольшие подарки бриман держал связь с мареном точно так же как и со мной не сжигал мостов пытался предусмотреть любой поворот событий он старался не упоминать о бросившей его жене о потерянном сыне он дал марну понять что порвал отношения с обоими что они уехали в англию что мальчик даже французского не знает что он не в большей степени риман чем любую у роженец этого большого острова земли ростбифа и шляпка телков но он конечно соврал бриман лис никогда не терял надежды он держал связь с матерью жан клода посылал деньги на учебу много лет вел двойную игру тянул время и ждал он всегда собирался когда придет время передать свой бизнес жан клоду но сыну кажется это было совсем не нужно он охотно брал посылаемые бриманом деньги но предложение вступить в дело вызвало гораздо меньшееньий энтузиазм бриман терпеливо ждал пока мальчик перевессится стараясь не думать о том что время уходит жан клоду было уже за тридцать но его планы если у него вообще были какие то планы так и не определились Бриман начал думать, что сын никогда не вернется. Это решило бы дело самодовольно сказал марэн клод может и сумасшедший отец, но он никогда не оставил бы деньги тому кто их не заработал. Он дал понять Джан Клоду что если тот хочет увидеть хоть грош из наследства, ему надо сначала приехать сюда. Бриман конечно не делился своими заботами с мараном и андрееной. все время пока ситуация оставалась неясной, бриману как никогда нужны были хорошие отношения с мараном. Морен был для него страховкой, запасной струной на случай, если Жан-Клод так и не появится. К тому же Морен был ценным контактом, ведь он женат на дочери Жана Большого. Он хотел упрочить свои связи с Лесоланом, особенно ему хотелось купить дом Жана Большого и прилегающую землю, но Жан Большой отказался продавать. Между ними была какая-то ссора, я так и не узнала за чего, а может он просто заупрямился. в общем пока марен и андриена стояли в очереди на получение наследства бриману оставалось только выжидать он был более щедр к молодой паре дал им хорошие деньги чтобы они могли начать свое дело я видела что пока марен говорил андриена все больше раздражалась погоди минутку ты хочешь сказать что твой дядя тебе заплатил чтобы ты на мне женился не говори глупостей марену явно было не по себе он просто воспользовался подвернувшейся возможностью вот и все процветающем лаусеньере земляне подъем на дорога в лес алане же пока все дешево если бы бриману удалось там закрепиться это было бы для него большой удачей дом жаны большого и полоска земли которая тянется до самого лагулю открывает большие перспективы для человека который распорядится ими с умом поэтому бриман был добр к марену и андреене слал подарки для мальчиков марены и андриена уверенно смотрели в будущее ожидая в конце концов получить часть состояния и много лет жили непосредством. И тут явился Флинн. «Блудный сын», – ядовито сказал Морен. «Опоздал на 30 лет и почти иностранец, но совершенно вскружил голову старику. Можно было подумать, что он умеет по водам ходить, и Морен внезапно опять оказался всего лишь племянником. Теперь, когда сын вернулся, бизнес в Танжере больше не интересовал Клода, и он забрал обратно все займы и инвестиции, от которых зависели Морен и Андриена». О, он, конечно, не сразу сказал нам, в чем дело. И Мартели якобы нуждались в ремонте. Новые волноломы для защиты пляжа, модернизировать гостиницу. Конечно, это было и в наших интересах тоже, ведь и Мартели, в конце концов, будут наши. Про Жан-Клода пока не объявлялось официально. Природная осторожность Бримена взяла верх, и он не собирался допускать к своим делам чужого человека, пока не убедится, что это действительно его сын. Предварительное расследование, кажется, подтвердило этот факт. мать жан лоодда покинув колдун вернулась на родину в ирландию она снова вышла замуж и у нее новая семья она сказала бриману что жан клод уехал несколько лет назад и почти не поддерживает с ней контактов хотя чеки посылаемые бриманом она передает это уже частично подтвержда историю рассказанную флином что гораздо важнее у него были письма бримана фотографии уехавшей жены с жан клодом и свидетельство о рождении Более того, он знал истории, которых не мог знать никто, кроме Жан-Клода и его матери. Морен предложила сделать анализ крови. Но Бриман чуял сердцем, и ему не нужно было подтверждений. У Флина были глаза матери. Бриман подрядил Флина помочь с проблемой размывания, намекнув, что если тот хорошо зарекомендует себя в эмартелях, то в конце концов получит долю в бизнесе. Таким образом, Бриман мог проверить сына в деле, и в то же время не спуская с него глаз. «Дядя мой, малый не промах». сказал Морен с мрачным удовлетворением. Даже если Жан-Клод, тот, за кого себя выдает, ясно, зачем он приехал. За деньгами. Зачем еще он мог явиться после стольких лет? Бриман, как и все жители колдуна, знал, что делать в подобных случаях. Дезертиров приветствуют с распростертыми объятиями. Но кошельки открывать не торопятся, зная, то, что вернулось, не обязательно возвращается навсегда. Он нашел ему работу. сказал если сын собирается унаследовать дело то лучше ему начать с самого низа марен засмеялся единственное что меня хоть как то утешает во всей этой истории я представляю какая рожа была у этого сукина сына когда он услышал от дядюшки что должен заработать право на свою фамилию они поссорились при воспоминании о ссоре лицо марена просветлела старик плевался кипятком жан клод понял что зашел слишком далеко и попытался его успокоить но было уже поздно Дядя сказал ему, что он не увидит ни гроша, пока не заслужит права занимать свое место, и отправил его в Лесолан. Но обе стороны контролировали свои эмоции. Жан-Клод дал отцу время остыть, а сам тем временем старался вновь заработать его хорошее отношение. Бримен же мало-помалу начал понимать, до какой степени ему выгодно иметь в Лесолане своего шпиона. Он узнавал обо всем. У кого туго с деньгами, у кого дела пришли в упадок, кто спит с чьей женой, кто залез в долги. Он умеет располагать людей к себе, они ему доверяют. Через несколько месяцев Бримону стали известны все саланские тайны. Из-за новых сооружений в иммортелях течения переменились. Перестала ловиться рыба. Многие саланцы уже были его должниками. Он мог заставить их плясать под свою дудку. Среди этих людей был и Жан Большой. Флинт с самого начала взял его под покровительство. Помогал ему в самых разных вещах. Выступал в роли посредника, давая Жану Большому возможность брать деньги взаймы. когда у того кончились сбережения. Бримон был совершенно счастлив. Если удастся купить Жанна Большого, то через год-два ли Солан, или то, что от него останется, будет принадлежать ему. «И тут вернулась ты», — сказала Андриена. Это все меняло. Жан Большой, ранее такой податливый, стал непокорным. Я слишком явно на него влияла. Тонкие подкопы Флина были разрушены. И тогда он изменил тактику, сказала Андриена, злорадно улыбаясь. место папы он сосредоточился на тебе чтобы узнать в чем твои слабости он тебе льстил неправда быстро сказала я он мне помогал он нам всем помогал он себе помогал ответил марэн он донес бриму на прориф как только на лугулю показался песок но сама подумай сказал он в видея выражения моего лица неужели ты веришь что он это делал ради тебя я мрачно посмотрела на него а как же и мартели возразила я если он с самого начала знал, что будет с пляжем Клода. Морен пожал плечами. «Это все поправимо», – сказал он. «А небольшое давление на иммартели – самое то, что нужно было рыжему, чтобы слегка потолкнуть дядюшку». Морен посмотрел на меня, мрачно улыбаясь. «Мадо, я тебя поздравляю», – сказал он. «Твой приятель наконец-то заработал себе имя. Он теперь Бриман, с чековой книжкой на имя компании и половиной долей в предприятии Бримана сын. И все благодаря тебе».